Внутреннее положение 19 июля правительство Армении из Тифлиса переехало в Ереван. 1 августа 1918 года был открыт парламент Армении, в который входили члены Тифлисского и Ереванского армянских национальных советов, представители политических партий Дашнак Цуцюн, социал-демократической, социал-революционеров, народной, представителей общественности, национальных меньшинств, всего 46 человек. В день открытия парламента, законодательного органа республики, на торжественном заседании присутствовали также члены Ереванского, Русского и Мусульманского Советов, руководители дипломатических миссий Ирана, Турции, Австро-Венгрии, Германии, Украины, а также военные, деятели науки и культуры, представители духовенства. Заседание открыл Сахакян, избранный председателем парламента. Над зданием парламента был поднят трехцветный красный-голубой-оранжевый флаг. На площади состоялся военный парад. 3 августа 1918 года с программным докладом о деятельности правительства выступил Ованес Качазнуни. Главной задачей правительства премьер-министр считал борьбу за освобождение граждан республики от тисков анархии, защиту жизни и имущества населения, восстановление хозяйства и дорог, создание административного аппарата, Вывод турецких войск из оккупированных районов, помощь беженцам, их возвращение в свои родные места, установление границ Армении с Грузией и Азербайджаном на основе этнических принципов. Государственное строительство республики требовало вложения общих усилий всего армянства. В процесс строительства включились также армяне и Западной Армении. Состоявшийся в Ереване в феврале 1919 года второй съезд западных армян, представлявших более 300 тысяч беженцев, принял решение о воссоединении Западной Армении с Республикой Армения. 28 мая 1919 года правительством республики был принят акт о единой и независимой Армении. В июне были проведены выборы депутатов парламента Республики Армения, в ходе которых было избрано 80 депутатов, 72 из них члены партии Дашнак Цюцён. Народная партия бойкотировала выборы. На заседании парламента с программой деятельности правительства выступил новый премьер-министр Хатисян. В 12 комиссиях велась законодательная работа. Парламентом были приняты около трехсот законов, в том числе закон о государственном языке. Государственным языком был признан армянский язык. Были утверждены символы республики – флаг, герб, гимн. Гимном стала песня «Наша Родина» на слова Налбандяна. Флагом трехцветный, красный, голубой, оранжевый. Красный цвет флага олицетворял кровь, пролитую армянами в национально-освободительной борьбе. Голубой – небо единой и независимой Армении. Оранжевый – мирный труд. Герб, созданный архитектором Александром Таманяном и художником Акопом Коджуяном, олицетворял символику истории армянской государственности древнего и средневекового периодов. Было решено об учреждении орденов Республики Армения за заслуги перед Родиной и Вартан-Зуравар. Определены национальные праздники, как армянские, так и русские и мусульманские. Особое внимание правительство и парламент уделили реорганизации и укреплению национальной армии, которая весной 1919 года уже освободила Карскую область и гавар Территория республики Армения достигала 70 тысячам квадратных километров. В 1920 году Армия республики состояла из четырех пехотных и одной кавалерийской бригад с двенадцатью полками, артиллерийскими батареями, пулеметными и авиационными командами, двух бронепоездов. В армии служило около сорока тысяч солдат и офицеров, более 20 генералов. Вооружение было в основном английским и русским. Действовали мастерские по выпуску патронов и ремонту техники. Большую помощь оказывали добровольческие армии Юга России. При крайне тяжелом экономическом положении правительством принимались меры по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, находившихся в глубоком кризисе и разрухе. Учиненные турками грабеж и опустошение сказывались на всех сферах экономической жизни. Валовая продукция по сравнению с 1913 годом в 1919 году сократилась в 6 раз, посевные площади в 3 раза. Крестьяне лишились скота, не имели ни семян для посева, ни сельскохозяйственных орудий. Правительством была введена государственная монополия на продажу и распределение зерна. Расширился контроль на урожай хлопка, важного источника государственного дохода. Для обеспечения продуктами беженцев Министерство внутренних дел из районов, не разоренных войной, налоги взимало продуктами. Не шла добыча руды в Алаверды, и кафани, соли в кохбе, как измани на хечевании. Лишились сырья кожевенные заводы, мастерские. Железная дорога не действовала из-за отсутствия техники и нехватки топлива. Наиболее остро стоял продовольственный вопрос. В стране начался голод. Голодало более половины населения. От голода и инфекционных заболеваний ежедневно погибало до двух тысяч человек. В этих условиях по распоряжению представителя Франции из Батума насильственно было вывезено 25 тысяч пудов хлопка, принадлежавшего армянскому государству. В тяжелых условиях, при почти полном бездействии промышленных предприятий, и отсутствие заграничных инвестиций правительство и парламент искали пути спасения народа от голодной смерти. В республике было посеяно до 1 миллиона пудов зерновых культур. Однако ожидаемый урожай не мог бы удовлетворить даже часть потребностей населения. Неутешительным было и состояние финансов, выражавшееся в низком курсе чеков и при полном отсутствии предметов экспорта. Руководство республики обратилось за помощью к Америке и другим странам. В середине 1919 года из Америки была получена первая минимальная помощь, недостаточная даже для одного района. В США были отправлены правительственная делегация Республики Армения во главе Качазнуни и военная делегация во главе с генералом Бакратуни. Был подписан договор о покупке зерна и муки. 1 августа 1920 года во всей Армении была проведена подписка на заем независимости Армении. В этом важном государственном мероприятии приняли участие все слои населения, Наблюдались случаи самого трогательного отношения со стороны малоимущих граждан. Был восстановлен участок железнодорожной линии Шахтахты, Нахичеван — Джульфа. На этой линии работали три паровоза, 60 товарных и 5 пассажирских вагонов. Она охранялась бронепоездом армянской армии. Движение часто тормозилось из-за нехватки топлива. Был принят закон о помощи нуждающимся беженцам. Им в первую очередь передавали свободные земли для обработки. Среди беженцев было до пятидесяти тысяч подростков. Около тринадцати тысяч из них были взяты на попечение правительства. Часть получила помощь от Американского Ближневосточного комитета помощи. Уже к концу 1918 года парламент ассигновал более 30 миллионов рублей на минимальное обеспечение сирот, находившихся под опекой государства, работой женщин-беженок, восстановление текстильных фабрик. Трудоспособное население постепенно было охвачено в государственной, частной, кооперативной формах собственности, в торговле, ремеслах. Велась также работа и в других сферах армянской жизни, в частности по организации школ и новых очагов культурно-просветительских учреждений. К первому октября 1918 года Накануне открытия нового учебного года были восстановлены 130 школ, разрушенных турецкими нашествиями. Все граждане Армении, независимо от национальности, имели полную свободу для получения образования. В 456 начальных школах обучались 40 тысяч детей, в 20 средних школах – 5200, Около трех тысяч детей обучались в американских приютах. 30 января 1920 года в Александрополе состоялось открытие университета. Функционировал один факультет, историко-филологический, с 290 студентами. В конце 1920 года были открыты также юридические и физико-математические факультеты. Первым ректором стал химик Степан Гамбарян. Были основаны публичная библиотека и музей этнографии, другие культурно-просветительские учреждения. Нормальному ритму республики угрожали ее блокада Турции и Азербайджана. Внутренние беспорядки, подстрекаемые внешними силами. Опасность усиливалась с ближением Кемалистской Турции Советской России.